Глава 97 Теплое южное побережье встречает нас поистине летней погодой. Мы снимаем небольшой домик на тихом пляже и с удовольствием наслаждаемся купанием в отгороженном от всех кусочки моря. Иван уже достаточно хорошо плавает, а Злато бултыхается у берега под присмотром няни или меня с Павлом и безумно радуется маленьким рыбкам ускользающим из ее рук. Фрукты здесь, как в настоящих тропиках. Сочные апельсины и грейпфруты, бананы и даже кокосы. А люди очень доброжелательные и общительные. Но как раз-таки от обилия людей мы и приехали отдохнуть. Просто дышать морским воздухом и наслаждаться солнцем и водой. Злато со своими веснушками и рыжиной очень вписывается в местные пейзажи с удовольствием гуляет в коляске по набережной и закапывает в песок все, что можно, пока наши мужчины отправляются на катере на морскую рыбалку. Они даже привозят домой огромную рыбину, и мне весь вечер приходится ее готовить. Но она такая огромная, что мы угощаем соседей и наедаемся сами до отвала. Вечером, когда укладываем детей спать, собираемся с мужем на пикник, Или просто сидим на террасе, потягивая сок и болтая обо всяких пустяках. К сожалению, здесь нет обычных купальников, как в моем прошлом мире. Поэтому приходится нырять в море в подобии лосиной футболки. Лишь вечером, когда меня никто не видит, я могу делать это в обычном комплекте нижнего белья. Хотя Павел ревнует меня, даже когда рядом нет ни души. Кажется, За эти две недели дети подросли, и у Злата еще больше округлились щечки, а Иван стал как шоколадка. Мы все зарядились энергией на долгое время, и я уже начинаю скучать по дому. Тем более нам предстояло найти нам новое жилье в городе. Карл регулярно представлял мне отчет по обеим пекарням, и дела, нужно сказать, там шли вполне замечательно. Число клиентов увеличивалось, и поэтому в столице он нанял еще нескольких девушек. Он тщательно собирал заказы на новые самовары, чтобы к нашему приезду запустить полноценную линию их производства на заводе Павла. Король и королева расхваливают наши сладости направо и налево. А это значит, весь королевский двор заказывает выпечку только у нас. Я предвкушаю всю дорогу домой, как завтра же приеду в пекарню, И засучив рукава, примусь за тесто. Нужно пробовать делать бублики и баранки с маком. Точно, обязательно с маком. Злата спит большую часть пути. А Иван прилип к окну и не сводит глаз с пробегающих мимо пейзажей. Так же, как и туда, мы добираемся домой на скоростном дилижансе. Очень интересное устройство. Напоминает железнодорожный вагон. Только без тепловоза или паровоза. И катится он не по рельцам, а по специально выделенной для него полосе на дороге. Очень удобно, здесь даже покушать можно. Иногда нам встречаются встречные дилижансы, которые полны людей, едущих на отдых. В этом же только мы и еще одна семья. Дом нас встречает привычным шумом, все слуги высыпали на улицу, и даже Карл приехал пораньше, чтобы встретить нас. «Давно я не чувствовала себя так уютно».